храни меня мой талисман храни меня в дни гонения в дни раскаянья волненья ты в день печали был мне дан когда подними такиан вокруг меня валы ревучи когда грозою грянут тучи храни меня мой талисман в уединении чуждых стран на лоне скучного покоя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 храни меня мой талисман